Глава пятнадцатая. Фрегат «Аврора». Эпиграф. «И сами полегли за землю русскую». Слово полку Игореве. Фрегат «Аврора» все ближе подходил к Петропавловску. На нем стали убирать паруса. Видны были люди на огромных реях, на вантах и на палубе, офицеры на юте. шлюпка с Губаревым, подошедшая к борту. Завойка пошел домой переодеться. — Слава богу, Юлечка, — сказал он, входя к жене в полной форме с орденами. — Вот теперь посмотрим, как придут англичане и французы. Всякий другой на моем месте, имея такой гарнизон и эту «Аврору», то есть одно судно до нехватку продовольствия, схватился бы за волосы от мысли, как придется обороняться. А я говорю, слава богу, так как идет судно. Не болтуны и сумасшедшие, а только завойка будет за всех отдуваться и воевать. К чему я готов? Хотя я и не говорю громких слов и не делаю великих открытий. Я готов сложить голову, и дети пусть не стыдятся отца, если его после смерти упрекнут. — Почему же упрекнут? — насторожилась Юлия Егоровна. Ее беспокоили подобные рассуждения мужа. Казалось, он старался оправдаться, отвечая своему какому-то внутреннему голосу. «Нет, Юлечка, — сказал он упрямо, — я не чувствую себя ни в чем виноватым и могу умереть спокойно, и ты можешь не тревожиться. Так я иду на Аврору. Слава богу, что она пришла. И когда голому дали одну только рубаху, он чувствует себя одетым». а богачу мало дюжины, и он хочет отнять последнюю у соседа. Я чувствую себя, словно обутый одет. Да не забудь, что теперь пришел мой родной племянник, ныне мичман Николай Фисун, и я этому очень рад, хотя все, кто на ней прибыл, мне родные». Юлия Егоровна также рада. «Фисун, сын мелкопоместного дворянина с Украины, — С помощью дядюшки Фердинанда Петровича поступил в свое время в морской корпус и учился отлично. Юлия Егоровна себя чувствовала до некоторой степени благодетельницей этого мальчика. войку пошел, но остановился в дверях и, повернувшись, снова заговорил горячо. — Но, Юленька, я как Кутузов скажу, что враги не на того напали. Я не сдамся и подниму всех камчедалов. И мы устроим тут войну, от которой врагу не поздоровится. Мы его забьем, дубьем и уйдем в тайгу. Англичане еще не рады у меня будут, что заберутся на Камчатку. Я все это время думал, что поддержу свой авторитет и разобью врага, только бы пришла Аврора. Зная, что все население Камчатки состоит из природных охотников, прекрасных стрелков, Завойка повсюду разослал своих чиновников, даже и за хребет в долину реки Камчатки с приказанием всем вступать в добровольцы. И вот теперь такая подмога. Фрегат! На нем же 400 человек команды. А Юлия Егоровна думала о том, как кстати теперь ее молочная ферма. Муж часто бронит родственников, а ведь если бы не они, если бы не родственные связи, то многое и многое не удалось бы сделать, ведь если бы не дядя, не его имя, то и правительство верное никогда бы не дало мужу средств для покупки скота. муж при всей его нечеловеческой энергии вряд ли смог бы исполнить все так быстро, если бы тут на помощь ему своими средствами и судами не пришла компания. в то же время она отлично понимала, что не будь здесь ее мужа, никакие средства и суда компании не значили бы ровно ничего. И она снова гордилась своим старым мужем, как она называла Василия Степановича. Между огромных вулканов, вершины которых местами в снегу, а склоны в густых разкидистых лесах, залегла широчайшая Авачинская бухта. Звонкие речки с прозрачной водой сбегаются к ней по широким лесистым долинам. За грядой низких сопок Отошедший от матерого берега Ковш внутренний залив, то есть бухта малая в огромной бухте. На берегу Ковша примостился Петропавловск. Он совсем походил бы на малую Камчедальскую деревушку, если бы не дом губернатора с березами в саду. Наискосок церковь старая деревянная, потемневшая от дождей. Внизу под и причалы. Чуть подальше, там, где Ковш уткнулся в берег, Между Перешейком и Материком склад и новая казарма. В стороне магазин американца. Аврора вошла в ковш. Лодки с обывателями окружили ее. На борт подавали ведра и кувшины с молоком, зеленью и ягодой. «Блестящее судно!» — говорили столпившиеся чиновники. Губарев вернулся на шлюпке, отозвал в сторону губернатора. Вид у него был смущенный, и он о чем-то долго шептался с завойка. Василий Степанович живо сел в шлюпку. Гребцы налегли на весла. Через несколько минут он поднимался по трапу на фрегат. Вскоре с этого блестящего судна стали спускать в шлюпки носилки с людьми. Это были тяжело больные и умирающие. Командир Авроры, капитан второго ранга, Иван Николаевич Изылметьев, с угрюмым взглядом серых глаз, полузакрытых от усталости и болезни, долго рассказывал Василию Степановичу, что произошло с Авророй. На судне почти все больны цингой. Одни тяжело, другие легче, но совершенно здоровых людей почти нет. Сам капитан также чувствует себя неважно. Его фрегат, обойдя мыс Горн в самое бурное время года, не пошел в Вальпараисо, как было приказано. Капитан, зная, что там стоит английская эскадра, пошел в порт Кальяо на южноамериканском побережье. Но в Кальяо как раз и оказалась целая соединенная франко-английская эскадра, ожидавшая из Панамы по сухому пути известие из Европы о начале войны с Россией, который через Атлантический океан должен был доставить почтовый пароход. Мы не ждали и напоролись, рассказывал Иван Николаевич. Но и в Кильяо о войне ничего не было известно. Так нигде и ничего не известно, сказал Завойко. Англичане и французы обрадовались приходу русской эскадры. Прибудь через перешейк известие о начале войны, фрегат «Аврора» сразу стало бы их добычей. Изалметьев впустился на хитрость. Он велел своим офицерам дружески встречаться с английскими и французскими офицерами, говорить, что у нашего судна серьезные повреждения, придется его основательно ремонтировать, и что судно это вообще плохое, напрасно послано в такое далекое плавание, что еще в 1846 году английские газеты в Плимуте предупреждали об этом, когда на Авроре прибыл в Англию великий князь Константин. Англичанам и французам очень лестно было захватить в свои руки фрегат, на котором воспитывался когда-то сын царя. Хотя они были уверены, что это и в самом деле никуда не годная гнилая посудина, и что газета, видно, писала не зря. Офицеры союзников ездили на «Аврору» с визитами. Русские, в свою очередь, бывали у них. Казалось, и те, и другие очень рады. Офицерская молодежь со всех судов отправлялась вместе на гуляния. А в это время тайком англичане и французы наблюдали за тем, что делается на русском судне. И все, кто оставался на «Авроре», тоже тайком, лихорадочно готовили судно к огромному переходу через Тихий океан. Иван Николаевич спешил, торопил людей, искусно притворялся при встрече с иностранцами, что у него все в беспорядке, даже затеял переговоры с представителями одной из фирм в Кальяо о починке фрегата. для чего сам съезжал на берег. А на рассвете другого дня, когда до приезда представителей фирмы оставалось несколько часов, на фрегате подняли паруса и с попутным ветром быстро вышли в море под самым носом удремавшей англо-французской эскадры. «Еле ушли из Кальяо», — рассказывал Изолметьев, сидя в своей каюте напротив Василия Степановича и вытирая лоб платком. словно он только что сам убежал от врага. Дальше — шестьдесят шесть тяжелых и полуголодных дней перехода через океан. Так у меня не лучше, Иван Николаевич. И тоже нет продовольствия, хотя на сопках растет черемша и ходят медведи, которых мы убиваем. И хотя у нас нет муки, но мы духом не падаем, а черемшой и молоком поставим на ноги всю вашу команду. — Изобьем для вас несколько бычков и кабанчиков. А теперь скажите, что известно вам, какие суда врага придут на Камчатку? Скоро ли? Где та эскадра, что стояла в Кальяо? По словам из Алметьева, враги ждали подкрепления других кораблей. Все эти вопросы обсуждались в каюте капитана, а потом на берегу, в кабинете губернатора. А от Авроры одна за другой отваливали шлюпки. Нездоровые, уставшие, полуиссохшие от голода, но надушенные в новеньких блестящих мундирах, юные офицеры съезжали на берег, направляясь на обед в дом губернатора. Потом опять пошли шлюпки с больными и умирающими. Их ждали на берегу солдата с носилками. — Вот чего дождались, — говорили в толпе обыватели. На берегу царило мрачное молчание. Изредка слышались стоны и вздохи. Печальная вереница носилок потянулась к городку. Больных велено было класть в домах обывателей, и Губарев уже ходил и назначал, кому и сколько. Разговоры в кабинете Василия Степановича продолжались. «У меня уже есть план, как вылечить всю вашу команду, а затем, как общими силами оборонять Петропавловск». но судно должно следовать в Декастре. Вот я и хочу сказать вам, что «Аврора» никуда не пойдет из Петропавловска. Я, как губернатор и командующий всеми морскими силами, приказываю вам остаться здесь и вместе с гарнизоном города принять меры для защиты от неприятеля». Иван Николаевич, чуть привставая, почтительно поклонился, как бы показывая, что спорить не собирается и принимает приказание как должное и согласен с Завойко не только как с губернатором, но и по сути дела. Конечно, мало радости одному судну выдержать бой с целой эскадрой, но он понимал, что у Завойко нет иного выхода, как отдать такой приказ и обороняться до последней капли крови. Изолметьев понимал также. что не смеет настаивать на уходе своего корабля в Декастре не только потому, что обязан исполнять приказание, отданное так твердо и решительно. Долг и честь обязывали его не покидать город и порт, которые Завойка с такой решимостью и отвагой готов оборонять. — Но если будет приказ от Муравьева? — спросил Иван Николаевич. Завойка смолчал. Он считал себя вправе скрыть, что такой приказ уже есть. «Аврора никуда не пойдет», — сказал он решительно. «Ответственность я беру на себя». Он еще добавил, что уход Авроры был бы равносилен гибели города, а потом стал объяснять план обороны Петропавловска. Завойко намеревался теперь построить новые укрепления. И Залметьев расспрашивал подробности. Завойко сказал, что придется построить не менее пяти батарей. Обсудили, какими запасами будет располагать гарнизон города. Завойко спросил, сколько ружей, пороха и пушек на «Авроре». «Но для того, чтобы выстроить укрепление, — сказал Изалметьев, — нужны прежде всего здоровые руки, а команда...» Он развел руками, выразив растерянность на своем лице. Он как бы хотел сказать... что теперь все зависит от того, какова Камчатка, сможет ли она дать здоровье людям. Так я знаю, как поставить на ноги всю вашу команду в несколько дней. К сожалению, нет таких средств, Василий Степанович. Так вы не знаете тогда Камчатки, и вы не можете мне так говорить. В сорока верстах отсюда есть паратунка, и там целебные воды. Я уже послал приказание камчадалам, свозить туда своих коров. И когда больной матрос будет купаться в горячей целебной воде и пить молоко, то при здоровье русского человека он очень быстро встанет на ноги. Неподалеку от этой паратунки, на речке Авачи, находится собственная молочная ферма моей жены. Все, что возможно, будет с моей фермы предоставлено вашей команде. Пока мы подкрепим людей здесь, а через два дня на шлюпках и на ботах перевезем их на Паратунку. Там будет молоко, целебные источники, черемша, и люди поправятся так, как нигде и никогда не поправлялись, и еще будут славить Камчатку по всему свету». Изалметьев был человек с большим достоинством, которому, однако, чуждо было ложное самолюбие, и поэтому он обычно спокойно подчинялся любому приказанию начальства. умея показать что это не задевает его достоинство даже в том случае если смысл приказа противоречил желанию изуметь его но кто же будет охранять судный город если как вы говорите все население будет перевозить больных а на этот случай я заставлю вступить в добровольцы всех своих чиновников поставлю их к пушкам и дам им в руки ружья на паратунке люди выздоровеют быстро Мы идем на риск, но, как говорится, риск — благородное дело. И Зелметьев согласился, что план завойка хорош и что это единственный выход. Пошли обедать. В гостиной были почти все офицеры фрегата. Завойко представил жене мичмана Фессуна. До этого генерал видел его на судне, где покрасневший до ушей племянник чуть не кинулся на шею дедюшки. — Да, это мой родной племянник, — объявил губернатор, — и поэтому, — сказал он, обращаясь к капитану, — прошу вас, Иван Николаевич, требовать с него вдвойне, чтобы он знал службу. Голубоглазый румяный фесун сиял от счастья, что все видят, каков с ним и что разговор про него. Он уже шаркал перед тетенькой и ручку целовал. — Вот где привелось нам встретиться, — сказал ему Василий Степанович и добавил громко. — Может быть, вместе придется умереть за веру царя и отечества. За столом Юлия Егоровна сидела подле Александра Петровича Максутова, высокого, красивого, смуглого офицера. — Брат Дмитрий мне так много писал о вас, — говорил он кузине. Юлия Егоровна любезно улыбнулась. — Да, он у нас частый гость. — Как жаль, что я не увижу его. — Так вы его еще увидите, — решительно сказал Василий Степанович. — В чем я по рукой? — Мои кузены, кажется, болезненно любят друг друга. Я не раз замечала, что такая любовь — предвестник каких-то трагических событий, — подумала Юлия Егоровна. Александр Максутов с его задумчивыми черными глазами с тонким профилем и тонкой рукой, с черноватой головой и черными усами нравился ей. «Мне давно надо было своего человека на Камчатку», думал тем временем Василий Степанович. «Теперь есть с кем посоветоваться, и я ему могу довериться, и уж он меня не продаст». Наутро Завойка и Изолметьев, взяв с собой Губарева и Максутова, пошли на осмотр местности. Решено строить всего с уже начатыми шесть батарей. Один борт «Авроры» разоружить, пушки поставить на батареи. Вторым бортом «Аврора» будет полить по противнику, ставшая за косой, что тянется почти через всю малую бухту. «И будет она за этой косой полузакрыта от ядер и бомб, как за самым наилучшим бруствером», восклицал, стоя на песчаной косе, среди ковша Василий Степанович. И Залметьев и на этот раз слегка склонил свою умную, лысеющую голову. — Да, поставим судно в гавань, как плавучую батарею, — говорил Завойко. — Главное, не пушки теперь, а люди, — заметил Иван Николаевич. Лишь бы они поскорее поправились. Сходили в госпиталь, проведали тяжелых, потом заходили в дома обывателей, где размещены легко больные. Многие матросы почувствовали себя на берегу, гораздо лучше генерал обещать молоком кормить говорили больные аврорцы своему командиру я не держу всего запаса в одном месте пояснял завойка половина коров у меня в городе а половина на ферме и там у меня как крепость городскими коровами мы поправим людей здесь обыватели отдадут им все что возможно в березовом саду за низкой изгородью Юлия Егоровна обсуждала с молодыми офицерами, какую пьесу избрать для любительского спектакля. «Война на носу, а молодежь собирается веселиться!» — воскликнул Завойка войдя в сад с «Право тут время и место устроить балы, когда господа офицеры вернутся с паратунки. Эти балы будут получше лекарств и черемши для молодых людей, что я знаю по себе, так как сам был молодой». На другой день целые вереницы шлюпок и камчедальских лодок под парусами отваливали от берега, увозя больных на Паратунку.